Обследование, будь то однократное или длительное, никогда не позволит определить содержание невроза, которое выявляется только в процессе лечения. То, что действительный психологический диагноз можно установить только во время лечения, можно назвать своеобразным парадоксом. Если в общей медицине определение диагноза необходимая, достойная и желанная цель, то для психотерапевта самым благотворным будет знать о специфическом диагнозе как можно меньше. Для него достаточно с уверенностью различать диагнозы на органические и психические и знать, что такое подлинная меланхолия и на что она способна. Чем меньше вообще психотерапевт знает заранее, тем более успешным будет лечение. Нет ничего опаснее, чем предвзятое утверждение «мне уже понятно». Анамнез, как мы установили, кажется психотерапевту весьма и весьма подозрительным. Его профессиональные потребности почти не оставляют места для клинического диагноза. Наконец, психотерапия обнаруживает все возможные различия с общепринятыми в медицине воззрениями. Существует ряд органических заболеваний, при которых, кроме диагноза, устанавливается также путь для специфической терапии. Разумеется, любые произвольные средства не годятся для лечения, но в случае психоневроза важно лишь то основное правило, что его лечение должно быть психичным. Для этого, конечно, существует множество методик, подходов, правил и установлений, и примечательно, что любой терапевтический метод может приводить к хорошему результату при любом неврозе. Поэтому различные ученые воззрения в психотерапии, приводящие к такому шуму, строго говоря, не так уж много значат. Если психотерапевт на что-то способен, он может осознанно или неосознанно Использовать в каждом конкретном случае даже те средства, которых нет в его теории. Если надо, он, например, применит сугестивный метод, против которого принципиально выступает. И здесь не имеет значения, на какое воззрение он будет опираться, фрейдистское, адлеровское или любое другое. Каждый психотерапевт не только имеет свой метод, он и сам есть метод. Арстотум реквирит хоменем. «Искусство требует всего человека», — говорил древний алхимик. «В психотерапии для исцеления важна личность врача, которая не дается априори, а становится высшим достижением, а не доктринерской схемой». Теории возникают неизбежно, но они лишь вспомогательное средство. Как только они перерождаются в догму, отбрасывается внутреннее сомнение». Большинство теорий формирует приблизительный образ многообразия души, и если психотерапия не совпадает со своей собственной теорией, это скорее ее достоинство. В противном случае она была бы однобокой и пустой. Адекватную теорию для психики создать так же трудно, как и для мира в целом. Теории не предмет веры, а в лучшем случае инструменты познания и лечения, или же они вовсе бесполезны.